Глава седьмая «Вставай!» рожов приоткрыл один глаз и посмотрел настоящего над ними Орлова. «Что, приехали, что ли?» Спросонья всегда туговато соображалась, и сейчас никакого исключения не было. «Подъезжаем!» Илья сел на свой диванчик напротив того, где лежал Олег. «Так что приводи себя в порядок!» «Спать охота, я не выспался!» рожов сел, протёр лицо, а потом отправился в санузел, чтобы выполнить то, что нужно выполнить. Он вернулся в купе в тот самый момент, когда поезд начал останавливаться. Их никто не встречал. О прибытии Илья заранее не договаривался. Но стоило им покинуть перрон, как в их сторону направилась высокая фигура в плаще и маске. «Назовите цель визита», — судя по голосу, это был мужчина. «Рыжов Олег, разблокировка дара», — Илья указал на Рыжова. «Орлов Илья по поручению главы службы имперской безопасности Подорова Матвея». Проводник довольно долго стоял молча, словно к чему-то прислушиваясь, а затем кивнул «Следуйте за мной». Он пошёл по тропинке, а Олег с Ильёй, переглянувшись, пошли за ним, стараясь не отставать. Они молча дошли до домиков. Когда-то Илья приезжал сюда на поезде, чтобы распечатать дары обрести воду. Его домик был третий в четвёртом ряду, а вторую ночь он провёл со Светкой Назаровой. Они даже встречались после этого, правда, недолго. Илья тряхнул головой. Он вообще редко встречался с девушкой больше трёх недель. Это за Таней он уже столько времени бегает, как собачонка. Надо с этим заканчивать. Как только они вернутся, он пойдёт к ней и прямо спросит, она хотя бы попробует наладить с ним отношения, или же не стоит даже пытаться. «Орлов». Он встрепенулся и посмотрел на проводника. «Жди здесь. Я сниму печать с дара твоего друга, и пока он будет отдыхать, ты сможешь выполнить поручение своего шефа». Он увёл Рыжого, а Илья остался в домике. Здесь стояло две кровати. Понятно, ради них с Рыжовым второй домик от открывать никто не собирается. Бросив сумку возле одной кровати, Илья стянул пальто, повесил его на вешалку перед входом и растянулся на кровати поверх покрывала. Заложив руки за голову, он задумчиво начал изучать потолок. Олег вошёл в небольшую пещеру. Здесь было удивительно тепло, несмотря на то, что на улице жары ещё не было и в помине. Да и по идее, тепла в пещере в принципе не должно было быть. Ему показалось, что тепло идет от алтарного камня, стоящего посередине не слишком большого зала. Он подошел к нему и дотронулся рукой. На камне тут же вспыхнуло несколько рун. Олег отпрянул в сторону, но наткнулся спиной на послушника, приблизившегося к нему так бесшумно, что Рыжов вздрогнул. «Что мне делать дальше?» – спросил он, пытаясь поймать взгляд, но все время наталкиваясь на провалы в белой маске. «Протяни руку над алтарём», — спокойно произнёс проводник, вытаскивая кинжал из прикреплённых к поясу ножен, скрытых под длинным плащом. «Зачем?» — Ржов рефлекторно спрятал руки за спиной. «Снять печать можно лишь твоей кровью». Всё так же спокойно ответил проводник или послушник или... Ржову на мгновение показалось, что перед ним стоит самый настоящий безликий. Во всяком случае, именно так он их себе всегда представлял. «Мне некогда тебя уговаривать. Насильно я тоже не могу тебя заставить. И стоять здесь дольше, чем нужно, не горю желанием». Его прервал яростный крик орла, кружащего над горой. «Не знал, что здесь водятся орлы», — пробормотал Рыжов, а проводник повернулся в сторону второго входа в пещеру и процедил сквозь зубы. «Проклятая птица, сегодня весь день кружит. Кого высматривает, даже интересно стало». Почему-то именно его слова про орла заставили Рыжова вытащить руку из-за спины и позволить полоснуть себя по ладони кончиком лезвия кинжала. Кровь полилась тонкой струйкой на алтарь, а Олег, как зачарованный, смотрел, как она всасывается в камень, который оставался таким же белым, словно никакая кровь на него не капала. А порез на ладони начал затягиваться прямо на глазах, и вот уже только тонкий белый шрам напоминал о том, что здесь когда-то была рана. Олег внезапно вспомнил, что и у Кости на ладони был такой шрам, и у этого козла Ушакова, и вроде бы у Ильи. «Добро пожаловать в клуб Олежа», — прошептал он, и услышал тихий смешок своего проводника, и тут его внутренности скрутило так, что он согнулся пополам, глотая ртом воздух. «Что это такое?» — прошепил он, переживая новый виток боли. «Твой источник разблокирован и теперь наполняется энергией. У всех этот процесс происходит по-разному, но, может, и через боль, как у тебя», — равнодушно произнёс проводник. «Это скоро пройдёт, и мы вернёмся к твоему другу». «Орлов мне не друг», — простонал Рыжов. «Да, странно. У меня почему-то сложилось именно такое ощущение. Наверное, я что-то перепутал». «Наверное». Очередной приступ боли, и Олег упал на колени, матерясь сквозь зубы. Как и предупреждал проводник, боль скоро прошла, и они пошли назад. Точнее, Олег ковылял следом, постоянно боясь упасть. Наконец проводнику надоело его постоянно ждать, и он обхватил Рыжова за талию, поддерживая. Так они смогли ускориться и довольно быстро дошли до домика. Там проводник сгрузил Рыжова на кровать, а сам повернулся к вскочившему Орлову. «Что за послание?» – просил передать глава службы безопасности. «Он просил, чтобы это письмо было передано представителю безликих. Это возможно?» – спросил Илья. «Да, это возможно», – наконец ответил проводник. «Давай сюда послание. Я передам его руководству». Мы в последнее время имели контакты с послушником по имени Кай, и я... Илья не знал, как на это реагировать. «Кай сейчас занят», — ответил проводник. Подумав немного, он протянул руку и снял маску. Перед Орловым оказался молодой мужчина. Может, его возраст, а может, чуть-чуть старше. Он был светловолосым и голубоглазым, чем-то неуловимо напоминая Костю. «Моё имя Верн». «Кай долго не сможет быть посредником между вами и Безликими. Дела, сам понимаешь». «Понимаю», — медленно кивнул Илья. «Что-то здесь явно происходило. Может быть, Матвей не зря забеспокоился». «Твой друг проспит до утра. Больше у него нет даров. Стихи обошли его стороной. У него странный дар. Первый раз такое вижу, если честно», — признался Безликий. Что это за дар? Мы пришли к выводу, что это дар пресёкшегося клана Рожковых, иллюзий Илья поспешил задать все интересующие его вопросы, коль скоро этот Верн настроен поболтать. Нет, я же сказал, что впервые такое вижу. Когда он полностью овладеет всеми гранями дара, то сумеет материализовать иллюзии. Пусть с ограничением по времени, но... это очень необычно. А кто его будет учить, если все носители знаний про иллюзии... того... Илья так и не сумел подобрать достойное слово, обозначившее исчезновение нескольких кланов, которые могли бы помочь. «Понятия не имею. Обучение одарённых — это не моё дело. Но если такая большая проблема, я могу снова запечатать источник», — предложил Верн. «Нет, спасибо», — покачал головой Илья. «Мы как-нибудь сами разберёмся». «Моё дело предложить». Верн пожал плечами и надел маску. «Прощай». «Завтра вас провожать никто не будет. Надеюсь, вы не заблудитесь и благополучно сядете в поезд». «Мы что-то должны?» — спросил Илья. «Нет», — Верн покачал головой. «Первичное влияние на Источник абсолютно бесплатно, согласно договору с Императором». «Мне ждать ответ от Безликих?» — задал последний вопрос Илья. «Нет, у них есть прямой выход на наследника престола. Они ответят или ему...» или непосредственно главе службы имперской безопасности Подорову. И Верн вышел из домика, Илья же посмотрел ему вслед, затем решительно поднялся, закрыл дверь и подошел к Рыжову, стаскивая с него ботинки и раздевая, чтобы он выспался в нормальных условиях. Потому как быстро двигались глазные яблоки Олега, Илья пришел к выводу, что тот сейчас усваивает гигантское количество информации. «Может, и обойдется, уникальный ты наш». И посмеиваясь, Илья пошел к своей кровати. Не только Рыжов хотел наконец-то выспаться. Сам Орлов тоже был не против воспользоваться подвернувшимся шансом. «Как ты хочешь вернуться домой?» – спросил Костя, застёгивая рубашку, в то время как Эра всё ещё не жилась в кровати. «На самолёте. На 12 нам выделен коридор. Я как только прилетела, сразу забронировала ближайший свободный». Она потянулась, а потом встала, и под пристальным взглядом мужа набросила халат, скрывая под ним своё обнажённое тело. «Ты же знаешь, как я сильно ненавижу летать на самолётах!» Он застегнул сумку со своими вещами. «Давай телепортируемся!» «Я не люблю телепортироваться!» признала сера «Почти так же сильно, как ты не любишь летать!» Она подошла к нему, обняла сзади за талию и прижалась к его спине. «Костя, я понимаю, как сильно ты переживаешь за детей, но мне нужно морально подготовиться, чтобы предстать перед всеми в качестве твоей жены. К тому же первое, что мне нужно сделать, это навестить отца и всё ему рассказать». «Будет гораздо лучше, если он узнает о новости от меня, а не кого-нибудь другого». «И что ты предлагаешь?» Костя вытащил её из-за спины, чтобы видеть. «Ты телепортируешься, а я полечу самолётом. Можешь даже встретить меня в аэропорту, когда выяснишь что дома всё хорошо». ира улыбнулась. «И тогда мы вместе поедем с моим отцом разговаривать». «Знаешь, наверное, ты права», – подумав, кивнул Костя. «Именно так мы и поступим». Он крепко поцеловал её и исчез. На мгновение Ирину охватило паника ей показалось, что всё это ей приснилось, но тяжёлое кольцо на пальце не дало усомниться в том, что она сейчас Костина жена, и ей надо привыкать к фамилии Орлова. До самолёта время ещё оставалось, и Ирина спокойно собралась и поехала в аэропорт. Перелёт прошёл нормально. Вот только в аэропорту её встречал Костин лимузин, но самого мужа не было. Константин Витальевич велел передать, что появились совершенно неотложные дела, и он не может сопровождать вас к отцу Ирины Сергеевне. Открывая перед ней дверь, сообщил водитель. «Что-то случилось? Что-то с детьми?» Ира встревожилась не на шутку. «Насколько я знаю, ничего слишком опасного, но требующее внимания Константина Витальевича. Он просил вас не волноваться, доделать да запланированные дела и приезжать домой». «Нет, дела подождут», — Ира покачала головой. «Я должна выяснить, что происходит». И она вытащила телефон, набирая номер Кости. Номер был занят. «Ирина Сергеевна», — водитель улыбнулся, — «Поверьте, ничего страшного не произошло. Константин Витальевич предвидел вашу реакцию и велел передать следующее. Андрей опять чудит, паразит не справляется, а присутствие ещё одного мага смерти может помешать». «Помешать чему?» – Ира почувствовала головокружение. «Я не знаю», – покачал головой водитель, чьё имя Ира на свою беду не знала. Он увидел её замешательство и улыбнулся. «Николай, меня зовут Николай, а теперь позвольте, я отвезу вас к отцу». «Хорошо, поехали». Ирина решила как можно быстрее собрать кое-какие вещи на первое время, сказать отцу об изменении в её положении и ехать уже домой, чтобы успокоить нервы. Отец встретил её в холле. Она только переступила порог отчего дома, как столкнулась с Сергеем Леймановым, стоящим напротив двери и скрестившим руки на груди. «Папа, что случилось?» – спросила Ира, уже даже не зная, что думать. «Случилось то, дочь моя, что ты отказала великому князю, когда тот сделал тебе предложение» сообщил он, сверля её суровым взглядом. «Папа, я всё сейчас объясню. Ира, я не хочу на тебя давить, но буду вынужден это сделать, потому что когда ко мне напрямую обращается Император с просьбой тебя слегка образумить, я не могу ему отказать. Надеюсь, ты понимаешь. Папа, я... Ира, ты взрослый человек. Ты должна осознавать, что если на меня будут продолжать давить, я прикажу тебе, как глава клана, выйти замуж за Константина». Он немного смягчился. «Девочка моя, он же тебе нравится, всегда нравился с самой школы, разве не так? Нужно искать во всём положительные моменты». «Папа, выслушай уже, наконец, меня!» – перебила его Ирина. «Мы с Костей поженились в часовне рядом с Ундиной». И она продемонстрировала руку, на безымянном пальце который поблёскивало старинное кольцо. «То есть...» – Лейманов закрыл глаза. «Слава богу!» «Это что же получается? Костя заплатил за яхту своей собственной жене?» Он рассмеялся с облегчением, а Ира только головой покачала. «Ещё скажи, что он жениться захотел, чтобы сэкономить», – проворчала Ирина и пошла собирать вещи. Я телепортировался, позволив себя очень быстро уговорить, потому что меня не оставляло странное предчувствие. Как только я появился в холле, ко мне вылетела Клара. «Костя, слава богу, а я уже хотела тебе звонить». «Что случилось?» – тихо спросил я, воображение в это время рисовало самые страшные картины. «Пройди в детскую, и сам всё увидишь». Она всплеснула руками и почти побежала за мной, потому что я стремительно шёл в направлении детской. Зайдя туда, я пару минут просто смотрел на бардак. Смотрел я довольно тупо, плохо понимаю, что же я вижу. С громким воем по комнате носился паразит, отвешивал ловкие оплеухи, улепётывающему от него котёнку. Телефон в такие моменты всегда звучит очень некстати. «Орлов», — машинально ответил я, — «Костя, я не знаю, куда мне обратиться и нужно ли это делать». Голос Егора звучал глухо. «Стёпка пропал». «Егор, ты только успокойся, не нервничай. А как только успокоишься, то приезжай сразу ко мне». «Зачем? Костя, говори прямо мне сейчас, не до шуток». В голосе Ушакова прозвучали панические нотки. «Егорушка, ну куда уж прими это. В настоящий момент твой отпрыск сидит на полу в детской моих детей и мучит несчастное яблоко, меняя его форму». Паразит чуть ли не по потолку с рёвом носится, пытаясь догнать, видимо, своего котёнка, который, скорее всего, и перенёс Стёпку сюда. И к выводу такому я пришёл, потому что паразит его хлещет весьма серьёзно. Видимо, чтобы внушить, что вот так делать совершенно не нужно, и более того, ни в коем случае нельзя. Я сейчас буду. И Ушаков отключился. Я же подошёл к Андрею. Он созерцал творящееся безобразие, сидя в своей кроватке. Ромка, к счастью, спал. «Ну что, молодой человек, сам уберёшь то, что натворил, или дождёмся Стёпкиного отца, и всё равно достигнем того же результата, только с большими затратами и нервами». Андрей внимательно следил за каждым моим движением. Он очень тонко чувствовал грань, когда набедокурит настолько, что следующим этапом предстоит моё вмешательство. Моё недовольство и он, и Ромка чувствовали на каком-то мистическом уровне. «Костя, как произошло, что Степан оказался здесь?» Ко мне подошла Клара, нарушив наш с сыном молчаливый диалог. «Вон тот чёрный котик перенёс». В этот момент котёнок, испустив громкий мявк, исчез. Вместе с ним исчез паразит, похоже, прекрасно понимающий, куда решил сбежать его сынок. А в комнате резко похолодало, и прямо из воздуха начала формироваться призрачная фигура. «Костя! Клара, выйди!» — рявкнул я, резко выпуская дар. Фигура Мавки даже не успела как следует сформироваться. Она только почувствовала мой дар, способный от неё мокрого места не оставить, и сразу же рванула прочь. Дар Ромки мигом свернулся и притворился, что крепко спит, а Степан, как ни в чём не бывал, отдоламывал своим даром журнальный столик, превращая в нечто непотребное. Хлоп. Дар моего крестника оказался деактивирован. Он несколько раз попытался его применить, но когда ничего не получилось, сел на пол и выразил своё недовольство рёвом. Вскоре к нему присоединились два других хулигана. Кстати, на мой дар сам Стёпка отреагировал индифферентно. Ушаков ворвался в детскую вместе с паразитом. Кот сразу же залез между близнецами, а я в это время передал ревущего крестника отцу и подошёл к своим сыновьям, только-только начавшим успокаиваться. «Дурдом», — произнёс Егор, прижимая к себе сына. «Не то слово, и кажется мне, что это только начало». «Не дай бог», — с чувством произнёс Егор, садясь вместе с успокаивающимся Стёпкой на диван. Я же пошёл отправить водителя за женой, дав ему параллельно пару поручений. Пусть Ира пока немного задержится. Дара ещё одного некроманта дом может и не выдержать. Но вот что нам делать с детьми? Просто ума не приложу. Надо покопаться в библиотеке. Может, там что-нибудь умное найдётся.